Глава десятая. Дни быстро приобрели размеренное однообразие. Даже девичьи вздохи в присутствии Винсента стали какими-то будничными. И хотя маг продолжал таскаться за мной все свободное время и допекать квадратными вопросами, косились на нас скорее по привычке, чем от любопытства. Даже Келлер прожигала меня взглядом лениво так, без огонька. Как мне по секрету рассказала Мари, все ждали, когда я натаскаю Винсента по предметам, и он торжественно меня бросит. Скорее бы, с чувством согласилась я с общественным мнением в лице подруги. Несмотря на свое плебейское происхождение, Мария отличалась крайним тактом и никогда не задавала мне неудобных вопросов про Винсента или Энди, которого, по мнению той же вездесущей общественности, я бросила ради какого-то столичного мага, а тот, в свою очередь, бросил меня. И за это уважение к личным границам я была бесконечно благодарна подруге, потому что рассказывать о первом было нечего, а про второго не хотелось. В общем, как-то незаметно приблизился праздник зимнего солнцестояния. В Академии по такому поводу намечался бал, пафосное мероприятие, приводящее в священный экстаз адепток и городских торговцев. Первых на тему выбора платья, а вторых из-за повышенной выручки за счет подарков всех всем. Мне тоже жутко хотелось на бал, но посещение было необязательным, а денег хватало или на платье, или на подарки паре близких людей и себе любимой. Недолго поколебавшись, я решила, что на бал можно сходить и в следующем году, а вот побаловать себя чем-нибудь полезным хочется прямо сейчас. Поэтому утро ближайшего выходного вместе с завтраком было пожертвовано прогулки по лавкам. В списках адресатов на подарки числились Мари и Логан. А с недавних пор еще и Винсент, совсем недавних. Вот буквально с полчаса назад. Даже не знаю, как он туда прокрался. Если с ребятами все понятно, Мари нужна заколка, а ее парню пища стело, то вот подарок магу вызывал конкретный ступор. Что дарят магам? Нет, даже не так. Что дарят мужчинам, с которыми состоишь в сугубо деловых отношениях? Ну, по крайней мере мне кажется, что в деловых. Вспомнив семинар по артефакторике, я рефлекторно коснулась руки, которую сжимал Винсент. Мысли заскакали по воспоминаниям. Я пыталась выудить какую-нибудь деталь, позволяющую мне подобрать что-то индивидуальное, личное и, желательно, недорогое. По улице сновал народ. Вообще было непривычно оживленно для такого раннего часа. Сначала я думала, что причина в предпраздничных выходных, но потом разглядела суетящихся людей в форме и хмыкнула. На выгул в наше захолустье вывезли недоученных боевых магов. Не иначе, как на экскурсию к границе. Интересно, какая реакция будет у руэды когда он об этом узнает. Вспомнив его тоскливый взгляд после бестиологии, решила, что я точно не буду приносить ему плохие новости. Зато одного беглого взгляда на магов хватило, чтобы придумать подарок для Винсента. Шарф. У всех магов был форменный зимний шарф а Винсент ходил с высоко поднятым воротом, прячась от ветра. Довольная озарившей меня идеей, я отправилась за покупками. Утро праздничного дня началось с ко мне в комнату Мари. «С днем зимнего солнцестояния!» Подруга повисла у заспанной меня на шее. От нее пахло новыми духами. Не слишком качественными, но вполне приятными. Явно подарок Логана. «Это тебе!» Мне всучили небольшой аккуратный сверток. Обмен подарками состоялся, и мы зашуршали обертками. Ребята были не в курсе деталей моего появления в академии, но знали, что попала я сюда без вещей и денег. А потому их подарок оказался крайне ожидаемым и крайне полезным. Ух ты! выдохнула я потрясенно. Мари, но это же куча денег! — а, отмахнулась подруга. Мы выкупили остатки. Ну ладно, Логан выкупил, а я пошила. Почти за бесплатно вышла. Ты невероятная, улыбнулась я, рассматривая подарок. Ребята каким-то невозможным чудом собрали мне на пальто из шерсти голубой овцы. Конечно, оно было из маленьких лоскутиков, а не из полноценных кусков ткани, но это не главное. Главное, что по швам едва заметно светилась магия, а значит, это настоящая шерсть. Мне подарили почти артефакт, который справится с любым морозом. Честно говоря, на этом фоне мои подарки меркли, по крайней мере мне так казалось. Но от заколки Мари пришла в настоящий восторг, а узнав про стело, даже немного расстроилась, что не догадалась сама. А это кому? – спросила подруга, заприметив еще один сверток. Протянула я. Врать не хотелось, правду говорить неожиданно тоже. Но Мари поняла все по-своему и, конечно, совершенно неправильно. Хель. Не знаю, что у вас там произошло, но не вздумай первой идти мириться Кенди. Кому? Обалдела я. Кенди? Это же ему подарок. Подруга кивнула на сверток, посмотрела на меня и растерянно добавила: Или нет? А потом воскликнула, даже точнее заорала. Винсент? Да тише ты! Смутилась я. Вместо ответа Мария захихикала, понимающе так, выразительно, многозначительно. Прямо захотелось ее пристукнуть подушкой. «Да, ну, там ничего особенного», — буркнула я, запихивая сверток в сумку. Мари закатила глаза. «Даже если там песок с тренировочного поля, это не важно. Важен сам факт». Она подняла указательный палец вверх, придавая своим словам театральности. «Да ну тебя», — отмахнулась я. «Это просто вежливость». Мари хмыкнула, а я даже как-то немного разозлилась. «Вежливость — это...» И ничего больше. Винсента я встретила у столовой. Как правило, сталкивались мы случайно в начале дня. Впрочем, сложно не столкнуться, когда у вас одно расписание. «Привет», — поздоровался парень со мной и кивнул Мари. «Привет», — промямлила я. Почему-то внезапно мне стало жутко неловко. Ну, в самом деле, зачем я ему этот шарф купила? Но отвертеться не удалось. «А ты купил Хель подарок?» С хитрым прищуром спросила Мари, беря логана под руку. А она тебе купила? Убить подругу рука не поднималась, но мысли пришли. Да, и что там? Парень улыбнулся уголками губ. Я молча сунула ему сверток и пошла в столовую. Через пару шагов меня естественно нагнали. Винсент привычным жестом сдернул сумку с моего плеча и зашагал рядом. Спасибо, негромко произнес он. И я кивнула, принимая благодарность. Завтракать мы устроились вчетвером. Мария возбужденно трещала о предстоящем бале, и я без особого энтузиазма ковыряла еду. После шика и блестка аристократии студенческий бал наверняка не показался бы мне таким интересным. Но это ведь был бы мой первый самостоятельный бал, где ко мне не приставлены братья и няньки, ограждающие и оберегающие. Наверняка это могло стать жутко интересным. Хель. — позвал Винсент. — А ты пойдешь на бал? — Нет, не в этом году. — Почему? — искренне удивился Руэда. — Кажется, все адептки только и мечтают туда попасть. Хотелось сказать, что я не все и вообще до да безобразия особенное, но вместо этого пришлось признаться. Я не могу позволить себе хорошее платье, а приходить пугалом — это себя не уважать. — Ясно. Какие планы? — Не знаю, — пожала плечами. Тогда, может, позанимаемся? Кажется, пора готовиться к сессии. Почему бы и нет? Легко согласилась я. Тогда в четыре, где обычно, кинул Руэда и, наскоро попрощавшись с присутствующими, покинул нашу компанию. За подарком побежал, авторитетно заявила Мари. Хотелось бы, конечно. Особенно, если этот подарок — бальное платье. Но вообще так думать нехорошо. Я дарила не ради ответного жеста, а чистого сердца. Точнее, не сердце. Оно тут вообще ни при чем. Это просто вежливость. Вежливость и ничего больше. В четыре часа Винсент не явился. Погруженная в чтение книги, я не сразу это заметила. Подняла глаза на часы ближе к половине пятого. Подумала, что это, конечно же, свинство, но если он принесет что-то действительно полезное, я его великодушно прощу. А если нет, будет решать задачки на сопротивление материалов до рассвета. В пять он тоже не явился. Пол шестого я закончила свои задания и начала собирать разложенные книжки, решив, что по пути Руэду схватила и скрутила какая-нибудь поклонница, приковала к себе и теперь тащит на бал, как собачонку на ремешке. Когда я убрала последний листик, дверь в аудиторию распахнулась, и в помещение сначала втиснулись три плетёные корзины, а затем и сам Руэда. Я настолько обалдела от увиденного, что даже все язвительные комментарии вылетели из головы. Ох, выдохнул парень, сгрузив ношу на стол. Я вопросительно посмотрела на него, на корзины и снова на него. Прости, мне жутко неловко. Я впервые в жизни опаздываю на... встречу с девушкой. Как хорошо воспитанная леди, я скрестила руки на груди и многозначительно приподняла бровь. «Ужин?» — пояснил парень. Вкусный? недоверчиво спросила я. «Точно, лучше столовой», — заверил меня маг. «Ты прощен» мыкнула я. «Поможешь?» — неуверенно спросил он, открывая ближайшую корзину. По аудитории поплыл потрясающий аромат мяса, приготовленного на углях, заставивший меня забыть, что я прождала Руэду почти два часа. «Съесть?» — «И это тоже. Но для начала разобрать и разложить». Я картинно вздохнула и громко сету на несправедливые гендерные роли начала разбирать и раскладывать. Кое-что даже требовало нарезки. Руэда устранился от процесса, вручив мне кухонный тесак внушительных размеров. Даже не знаю, шел ли он в комплекте с едой или был забыт в заказе поварятами. Пришлось снимать перчатки, а заодно и родовое кольцо, чтобы не испачкаться. Да и так они мне уже порядком поднадоели. Если бы не обещание брату, я давно уже запихнула бы их куда подальше в своей комнате. В общем, 20 минут спустя составленные столы ломились от съестного. «Ты пригласил кого-то еще?» — спросила я, оглядывая поле деятельности. «Нет, на двоих многовато». «Ты меня недооцениваешь», — улыбнулся Винсент, широко, искренне, сверкнув белоснежными зубами. «И потом у меня есть еще кое-что для бонуса». На столе возникло несколько бутылок вина. С этими аргументами нельзя было не согласиться. И пошел вечер как-то веселее. Мы ели, пили, обсуждали предметы и преподавателей, старательно избегали личных вопросов. Хотя, признаться честно, я ждала какой-то ненавязчивой романтики, однако все шло исключительно в рамках приличий. И даже немного на расстоянии от тех рамок. Пришлось признать напрашивающийся вывод — я не в его вкусе. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. «Это последнее», — констатировал Винсент, откупоривая бутылку. Я беззастенчиво зевнула во весь рот. Отлично, добьем ее и на боковую. Винсент разлил по бокалам тягучую алую жидкость. Тосты у нас давно закончились, так что я не стала дожидаться, пока парень доживет очередной кусок мяса и приложилась к вину. Какой странный вкус! пробормотала я, сделав пару глотков. Почему? не понял Винсент. Такой же в точности, как и предыдущая. Я подняла на него глаза, чтобы предложить попробовать и убедиться самому. И тут-то меня и накрыло. «Винсент», — пролепетала я плохо слушающимся языком. «М? Хель? Хель, что с тобой?» — обеспокоенно спросил он. А у меня все уже было прекрасно. По телу разливалось тепло, и мир вокруг парня начал приобретать особенно яркие краски. Хотелось петь и танцевать, желательно в крепких объятиях адепта руэды. «О, это что-то новенькое». Нащупав одной рукой другую, я застонала. Кольца не было. Я банально забыла надеть его обратно. «Хель, ты меня пугаешь». Я взяла его за руку и, заглядывая в глаза, с придыханием произнесла. «Я и саму себя пугаю». Парень нахмурился, отобрал у меня бокал и принюхался к содержимому. Соображал он медленно. все таки час уже поздний, сытная еда, вино все это не способствовало улучшению мозговой деятельности так вот ты какая истинная любовь толсто намекнула я демонову мать прошептал руэда и я натурально увидела как его восхитительно синие глаза расширяются от ужаса приворотное зелье оно самое любимое и судя по всему это мгновенная любовь кто то очень хочет тебя заполучить мурлыкала я мысленно матерясь но не в состоянии сменить интонацию кель Ректор вышибет меня из академии, если узнает. «О, нет!» — возмущенно воскликнула я. «Скорее всего, тебя ждет долгое и нудное судебное разбирательство. Но ты у нас наверняка мальчик из хорошей семьи, при деньгах. Откупишься, оплатишь антидот, и мое отравленное сердечко перестанет беспричинно неистово биться в ребра». «Дело не в этом, Хель. У меня уговор с ректором. Идеальная дисциплина или меня отчислят. Он даже разбираться не будет». «Любящая женщина, в первую очередь, женщина сострадательная. И мне, конечно же, было безумно его жаль, и я была готова на все только, чтобы он остался со мной рядом. А потом пришла мысль, леденящая сознание. А если это все подстроено? Если его специально подослали, чтобы втереться в доверие и опоить меня, чтобы, например, похитить? Да я же сейчас за ним на край света помчусь, еще и напивать буду от радости». Я закусила губу, усилием воли заставила себя отодвинуться от парня, зажмурилась и сделала несколько глубоких вздохов, размышляя, что ценнее — мои интересы или интересы малознакомого мага. «Хель», — голос раздался как-то неожиданно близко. Я приоткрыла один глаз, и дыхание перехватило. Парень склонился ко мне, тревожно заглядывая в лицо. «Хель, я тебя умоляю, давай просто подождем, пока выветрится». «Да он издевается?» «А пока не выветрится, будем изображать пару. В этом же нет ничего предосудительного. Адепты Академии же встречаются?» «Встречаются», — выдохнула я, с трудом игнорируя фейерверк радостных эмоций. «А если тут лошадиная доза, рассчитанная на твою тушку, как думаешь, сколько выветриваться будет? До старости выветрится?» Внутренний голос требовал идти к ректору немедленно, но зелье затуманивало разум. Винсент рядом. Такой встревоженный, такой родной, такой красивый. И когда же эта красота стала моим критерием оценки парней? Я хорошо заплачу за молчание, после некоторой паузы произнес Винсент. И меня это так разозлило. Привык все покупать, маг, огрызнулась я. От моих слов тот дернулся, как от пощечины. А у меня дыхание перехватило, и я аж замерла вся, пожирая глазами объект своей ненастоящей любви. Выдвигай условия: деньги, дом в Ротуре, помощь твоей семье, любая услуга, Хельга. Безэмоциональный тон, пустой взгляд. И от чего же ему так важно учиться в этой академии? Мерзкий голосок от приворота нашептывал, что это шанс женить Руэду на себе. Демон, о чем я только думаю. Доставай бумагу, займемся расчетами, сказала я, подперев щеку кулаком и впившись в Винсента влюбленным взглядом. Точнее, ты займешься, а я полюбуюсь. Потому что розовый туман в моей голове не способствует активной мозговой деятельности. Мы нищие, но гордые. Вот. Это была моя первая и незабываемая ночь с мужчиной. Мы считали. Строили графики. Я выпадала из реальности, любовалась Винсентом и время от времени с трудом сосредотачивалась на циферках и линиях. И если это хоть отдаленно похоже на настоящие чувства, то Сэнди у меня не было и десятой доли таких эмоций.